ляция родового процесса. Если в течение длительного времени схватки не усиливаются, замирают, пропадают или не приводят к прогрессу в раскрытии шейки матки, то врач предложит простимулировать схватки окситоцином. Иногда окситоцин не приносит ожидаемого эффекта и все-таки выполняют кесарево сечение, Но в любом случае окситоцин – ваш дополнительный шанс на естественные роды. Введение препарата проводится по строгим показаниям, под непрерывным КТГ-контролем. Анастасия. Очень часто перед сопровождением или уже в самих родах будущие мамы беспокоятся. Может ли ребенок застрять в потугах? Уверяю вас, это практически невозможно так как если голова ребёнка соответствует размерам таза, то она в таз проходит, а если не соответствует, то и не будет опускаться и вставляться в таз. Врач, который вас наблюдает, предложит экстренное кесарево сечение. Бывает слабость второго периода родов, о которой мы расскажем далее, когда может не хватать своего окситоцина и врач может применять различные методы, чтобы помочь малышу родиться быстрее. Но это вовсе не означает, что ребенок застрял. Слабость родовой деятельности проявляется не только на этапе схваток, но и в потугах. Что происходит в этом случае? Вопрос доктору. Знакомая говорила, что не могла родить сама, и ребенка вытаскивали вакуумом. Разве это не опасно для ребенка? Вакуум-экстракция – это современный метод, применяемый во всех развитых странах для сокращения потужного периода. Для того, чтобы эта процедура стала возможной, нужно, чтобы у женщины все-таки сохранялись схватки. Во время потуги доктор подтягивает малыша с помощью вакуум-экстрактора, помогая родиться. Чашечка аппарата мягкая, пластиковая, внутри выложенная поролоном, и не травмирует ребенка. Вакуум-экстракция применяется в ситуациях, когда необходимо по каким-то причинам ускорить рождение ребенка. И, как правило, именно промедление может быть опасным для ребенка, а вакуум решает эту проблему. Существуют ситуации, когда роды вызвать просто необходимо. Переношенная беременность, преэклампсия, гестационный сахарный диабет. В таких ситуациях врач оценивает состояние родовых путей и выбирает метод родовозбуждения. Один из распространенных методов – амниотомия. Вскрытие плодного пузыря специальным инструментом. Когда пузырь вскрыт, воды изливаются, и схватки становятся сильнее. При естественном течении родов пузырь может вскрываться сам на каком-либо из этапов. Так что эта манипуляция, в принципе, максимально приближена к нормальному процессу. Тем не менее, амниотомию надо выполнять только по показаниям так как ощущение схваток без околоплодного пузыря ярче, чем с пузырём. Вопрос доктору. Проколоть пузырь – это больно? Не стоит переживать. Процедура по ощущениям ничем не отличается от обычных влагалищных исследований. Просто будет использоваться специальная палочка – амниотом. Ранее мы говорили, как шейка матки готовится к родам естественным образом. Но если нам необходимо вызвать роды, мы прибегаем к медицинским способам подготовки шейки матки. Способы подготовки бывают следующие. 1. Медикаментозные. Таблетки с мифипристоном. Эти таблетки снижают уровень гормона беременности. Для того, чтобы организм понял, ему пора самостоятельно готовиться к родам. Гель с простагландинами. Вводится в цервикальный канал и запускает каскад биохимических реакций, которые приводят к началу родовой деятельности. Два механические. Катетер фоллея. Это специальный резиновый катетер, который вводят в цервикальный канал, а затем заполняют водой. Раздуваясь, трубочка катетера расширяет цервикальный канал и стимулирует шейку матки к созреванию. Ламинарии. Водоросли, которые вводят в цервикальный канал. При контакте со слизью они разбухают, тем самым механически раздвигая шейку матки. Если вам предлагается какое-то медицинское вмешательство в родах, стоит задать врачу следующие вопросы. 1. Какие показания для этого вмешательства? 2. Что будет, если этого не сделать? 3. Что будет, когда вы это сделаете? 4. Что будет, если отложить вмешательство на некоторое время? Прежде чем согласиться или отказаться от вмешательства, попросите врача время подумать. Представьте себе весы, на одну чашу которых вы кладете возможные риски от предлагаемой вам манипуляции, а на другую – риски от невмешательства. Смотрите, какая чаша весов перевешивает, и принимайте решение вместе с врачом.